В мае 1995 года вышел роман «Письмо из Солегалича в Оксфорд», занявший чуть не половину журнальной книжки. Судить о нем не берусь. Хотя верно и то, что никто лучше автора не знает, в конце концов, недостатков и достоинств сочинений. Слышал добрые слова о романе от Михаила Кураева, Владимира Маканина, Владимира Леоновича, писателей, мнением которых я очень дорожу. Юрий Кублановский, к тому времени уже работавший в журнале «Письмо Передал мне по хвалу Семена Липкина глоток воздуха. Даже Роднянская на публичном обсуждении была вынуждена сказать о достоинствах, цитируя по своему конспекту, проза, которая очень читается, дар включать читателя, чтобы ему хотелось слушать, пластика подробностей, ритм фразы, как проза это состоялась. Вообще откликов, в том числе читательских писем, пришло в мой адрес немало. Обширной была и пресса. Большими рецензиями откликнулись журналы «Нева» и «Урал». Прошла заметку у Игоря Виноградова в континенте. Писали о романе «Независимая газета» и «Коммерсант», «Московские новости» и «Ярославский очарованный странник». А уже после всех рецензий критик Кордин в журнале «Вопросы литературы» отмечал, что роман достоин, на его взгляд, большего внимания критики. Но все это будет потом. Первым на свежий выпуск отозвался, как всегда, А.Н. Андрей Немзер в газете «Сегодня». Приятель Василевского и Костырка, он знакомился с журналом «Верстки» и потом имел возможность опережать других рецензентов. Главное событие номера два новых, действительно новых, рассказа Александра Солженицына. В поэтическом разделе естественно соседствуют настоящие живые стихи Инны Леснянской, Семена Липкина Евгения Рейна. Под рубрикой «Новые переводы» разместился еще один лауреат. Олег Ларин умело записал как бы устные рассказы невероятно бывалого человека. Сергей Костырко аккуратно заполняет книжную полку. К нему присоединился уже упоминавшийся Андрей Василевский с новой рубрикой «Периодика», где очень кратко характеризуются публикации самых разных изданий. Чем меньше нас, тем мы внимательнее друг к другу, и это прекрасно. Ах, до чего трогательно. А главное, никто из ближних не забыт, не обойден. Здесь бы и остановиться, пишет лицензиант Дали. Что ж ему мешает? Оказывается, в журнале напечатан еще роман Сергея Яковлева, письма, так у Немзера, из Солегалича в Оксфорд, и письмо, рубрика из редакционной почты, Сердюченко, прогулка по садам российской словесности. Характеризовать из сочинения не считаю возможным. Далее следует, тем не менее, довольно злобная характеристика, и заканчивается она таким пассажем. К сожалению, изрядное количество традиционных, или сблизившихся журналом в последние годы авторов НМ, вправе почувствовать себя лично оскорбленными публикацией этих сочинений, которые мне трудно представить себе напечатанными и в гораздо менее щепетильных изданиях, чем неизменно ценимый российским читателям «Новый мир». Одно любопытное саморазвлачение. Немзер ставит под сомнение мою левизну как будто она где-то мною прорекламировалась полагаясь, очевидно, на вольно ему мой разговор с Василевским. Пассаж был определённо рассчитан на внимание главного редактора журнала. К тому же как раз в этом номере газеты целую полосу занимала статья самого Залыгина, с большим его фото, при всём желании мимо не пройдёшь, да и акценты, кто с кем и против кого расставлено чересчур ясно. Кажется, уж на что я был готов к любым наскокам, Но и меня Немзер поразил своей бесформенной и беспредметной ненавистью. Ни до, ни после выхода той рецензии я не был с ним знаком. Спустя пару лет случайно увидел в редакционном коридоре рядом с Костырко и лишь по косвенным признакам догадался, что это он. Не знал лицо. Нигде печатно с ним не сталкивался. А ненависть в заметочке такова, словно я с детства был его заклятым врагом. Утешало ли что в компании критикуемых рядом со мной оказались не только талантливый литературовед из Львова валерий Сердюченко, известный критик Павел Басинский о систематических разносах, который устраивал последнему немдер разговор впереди, но и Вернадский. Да-да, в той же рецензии Немзер прошелся насчет многомерных и не всегда радующих, Либеральное сердце — воззрение философствующего естествоиспытателя. А публикатор дневников Вернадского упрекнул в неверности. Странно, мол, то в «Дружбе народа» впечатался, а то в «Новом мире» подозрительно. Боюсь, что добрейший Ийнар Иванович Мочалов, безвинно попавшийся либеральному сердцу под горячую руку, равно как и сам Владимир Иванович Вернадский, пострадали из-за меня. Ведь это я инициировал ту публикацию, о чем рецензент наверняка знал. Немзер был сегодня штатном обозревателем. В газете и вокруг нее, как я уже упоминал, кучковались знакомые фигуры. Леонтьев, заместитель главного редактора, Шушарин. Последний-то и сделал следующий выпад. Время выбрано, когда я в отпуске. по возвращении слышу от Василевского торжествующее. «У вас неприятности?» Что такое? Откуда? Оказывается, неприятность — это нечто, опубликованное Шушариным в газете «Сегодня». Начинается нечто, как всегда, с папы римского, но затем, не жданно и не к месту подобно призраку, всплывает новый мир, и я в нем. Борис Любимов любезно предоставил автору этих строк рукопись статьи, отвергнутой новым миром, который нынче фактически возглавляется заместителем главного редактора, человеком без имени и лица, делающим все, чтобы омертвить главный журнал России. Читать это было омерзительно. Я слишком хорошо знал подоплеку и интриги, и не особенно комплексовал. Однако публичное заявление будто главный редактор Нового мира отстранен от дел, наносило жестокий удар по самолюбию и ревнивого Залыгина. Именно на это и рассчитывали провокаторы Полагаю, что уязвленный и рассерженный Сергей Павлович захочет тотчас показать, кто в журнале хозяин. Главный редактор только-только ушел в отпуск. Мы с ним не пересеклись. Посоветоваться не с кем. Я оставался наедине с безрадостными размышлениями. А уже на следующий день прочел в газете блестящий, ироничный ответ Залыгина, напечатанный по его требованию. Процитирую целиком. Он того стоит. Уважаемый господин главный редактор! В номер вашей газеты от 6 июля сего года некто Дмитрий Шушарин опубликовал статью «Нетерпимость», в которой с первых же строк отмечает что главным событием прошедшего месяца стала, конечно, совместная служба в вытекании Папы Римского и Патриарха Константинопольского в день апостола Петра и Павла, а далее автор отмечает очевидный рост внутренней напряженности и нетерпимости в обществе.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 Журнал «Новый мир», как я возглавлял девять лет, так возглавляю сегодня. Не этот ли именно факты не устраивает Дмитрия Шушарина, а может быть и газету сегодня? В возвращении из Алыгина мы с ним гадали, кто за всем этим стоит. Я знаю, что все идет оттуда, — говорил он. Скорее всего, да. Но я не знаю, от кого, а я знаю. Своё знание он хранил в секрете. Провокаторы не понимали главного. Я действительно не мечтал, подобно Василевскому, прибрать к рукам «Новый мир». Журнал, как мне было известно по опыту, дело авторитарное и очень личное. Тогдашний «Новый мир» для меня был журналом Залыгина. Я сознательно пришел работать к Залыгину под его началом, и долг свой профессиональный и человеческий видел прежде всего в том, чтобы помогать ему крепче держать бразды правления и не дать журналу осрамиться. Сергей Павлович неплохо разбирался в людях. И прекрасно это чувство. Что же касается места главного редактора нового мира, которое рано или поздно должно было освободиться, я бы предпочел, и предпочтение своего ни от кого не скрывал, чтобы его занял широко известный, не ангажированный никакими политическими силами, в лучшем смысле слова народный, хороший и серьезный писатель. Акционеры и преемники Ситуация с Кимом разъяснилась еще зимой. Он вернулся из Кореи с извинениями. Сергей Павлович его простил и оставил членом редколлегии. В журнале как раз шел новый роман Кима, и он частенько заглядывал в редакцию, иногда с симпатичной женой Наташей, той самой присутствии, которой в журнале якобы не переносил за Залыгин. «Тут дело совсем в другом», доверительно поведал мне как-то сам Сергей Павлович. «Ким сразу как пришел». Дал в газете интервью, что скоро станет главным редактором журнала. Действительно, я говорил ему, что годика через два собираюсь уходить, но пока-то я был главным. Зачем же заявлять такое? Он мне говорит, они там все переврали. Я совсем не это имел в виду. Ну, так дайте опровержение. Через неделю встречаю, спрашиваю, опровержение напечатали? Да ну их, машет рукой, вам не стоит из-за этого волноваться. Так и не опроверг. Это была уже четвертая версия. То злосчастное интервью мне в руки не попадало, и как там высказывался, кем я не знаю, да это не важно. Тем более, что скоро пришлось услышать пятую трактовку от Ларина, с которым я старался, несмотря ни на что, поддерживать нормальные отношения. Кимди рассчитывал сразу пройти в дамки, видя немощность Залыгина, но Андрей Василевский охладил его пыл, сказав, у нас акционерное общество, оно-то и выбирает по уставу главного редактора. После этого, молким сам потерял интерес к журналу. Не там ли, на четвертом этаже, в кулуарах теневого кабинета, счинилась специально под Залыгина с расчетом задеть его самолюбие и истории про интервью? «А что это было бы вполне в духе новомирских византийцев? Где уж К Киму, человеку восточному, разобраться в подобных ходах?» «Вы готовите себе преемника?» — иногда спрашивал я Залыгина напрямую. «Нет, пока не думал. Тут должен сидеть большой писатель. Битов, может быть. Ну что вы? Битов лентяй, он ничего не будет делать. Мы не можем зазвать его в редакцию, даже когда вещи его здесь идут». «Ирюш, нужен хороший заместитель, который станет за него работать. А Маканин?» «Маканин не пойдет. Зачем ему это надо? Он своими книгами больше зарабатывает. Никто из хороших писателей такую ношу на себя не взвалит. Одно время я рассчитывал на Борисова. Да уж тут крутились, собирались занять это место, прежде всего Филипчук».